А, а так, значит, продолжается 15 апреля. Вот, значит, и ура, ура, диктофон у нас заработал. Значит, кельский крест. Но начнем с того, почему кельский крест? Вот, почему именно кельским крестом заряжаем а, ваши колоды? Значит, дело в том, что кельский крест, как я вам уже упоминала, находится на стыке между бытовыми и историческими раскладами. И за счет этого получается, с какого расклада вы начали на колоде гадать, таковое и запечатление. Вот мне все время было интересно, а вот если я возьму новую свеженькую нулевую колоду и на ней начну делать первым раскладом расклад на отношения, будет ли она таким образом более суперски гадать на отношения и менее суперски на что-то другое? Значит, я не проверяла, у меня были умники, которые проверяли. Вот я могу сказать, что все-таки универсальная колода лучше, потому что вот ваша теперешняя, она совершенно свободно будет гадать и на отношения, и на эзотерические вопросы и прочее. Чем больше вы работаете с колодой, тем она более развита. Понимаете, действительно по уровню искусственного интеллекта. Чем больше, соответственно, да, там, им занимаешься, тем он более развитый становится. В связи с этим не экологично держать дома несколько колод, на каждой из которых, работая, например, в узкой сфере, потому что тогда, ну, по логике, вы понимаете, тогда количество раскладов на каждую отдельную колоду меньше, чем количество раскладов на одной, но универсальной. И таким образом, через какое-то время все вот эти колоды, они такие становятся немножко больше даунами. Понимаете, да, чем если бы вы все расклады делали только на одной, уровень ее развития был бы гораздо выше. Это понятно? Поэтому я не приветствую наличие нескольких колод. Вот, я бы рекомендовала, что было две колоды. Одна колода, соответственно, вот самая молодая, новенькая, с которой вы сейчас гадаете. Я бы советовала после мастер-класса и где-то вот после этого, где-нибудь там, ну, после полугода работы зарядить еще одну нулевую. А эту, соответственно, использовать для дополнительных раскладов каких-то, ну, например, там, диагностики, да, или там на мастер-классе я буду рассказывать еще редкие случаи, когда нужна вторая колода. Да, ну вот, глядишь, в общем-то, через какое-то время все-таки мы опять большую выпустим, да, и таким образом, может быть, одна, например, там более мобильная, да, которую с собой куда-то возишь, ну вот мелкая ваша, да, и одна, например, там большая полноценная. Ну, не в смысле мобильная, не полноценная, да, а в смысле, что все-таки, ну вот как-то большая, но она так поинтереснее выглядит. Качество работы и там, и там одинаковые у колоды. Я бы даже сказала, при том, каким странным способом мы маленькую заряжали, маленькая может быть даже интереснее, чем большая, из-за ее индивидуальных свойств. Вот, значит, э окей. Значит, Кельтский крест на стыке исторических бытовых раскладов. Значит, что здесь бытового? Сами карты, сами и значения. Что в этом эзотерического? То, что Кельтский крест выбирает ту область в вашей жизни сам, он самонаводящийся, в которой сейчас собака зарыта, то есть в который сейчас происходит максимальное плюсование или минусование вашей кармы. Если эта область будет правильно проработана, то уровень удачи во всех областях жизни увеличится. Если эта область будет неправильно проработана, То уровень неудачи во всех областях жизни увеличится. Это понятно, нет? То есть, вот здесь основная, да, вот основной источник плюсования или минусования кармы. Это не значит, что в остальных областях не происходит плюсования минусования. Нет. Но здесь уровень, да, там значимость действий более важна. А, ну, давайте чтобы было точно понятно, потому что вот вы все киваете, ну, я опытный преподаватель, ну, вот, значит, давайте немножко к математике, ладно, прям, ну, совсем чуть-чуть, не пугайся. Значит, вот представим себе, да, что вот у нас есть некая точка, и от этой точки, да, вот, у меня есть там некий угол, да, ну, вот, то есть две линии, которые находятся под углом друг к другу. Скажите, пожалуйста, Вот в том случае, и в свою очередь, у меня есть там две линии, ну вот там где-то, да, соответственно, друг от друга далеко. Да, попробуй свою мысль, Как мне это очень понятно представляется, а как эту мысль перевести? Значит, смысл следующий, что небольшое движение на один градус ближе к центру отдалит вот эти вот линии, если их продолжить, на очень большое расстояние друг от друга. Это понятно, нет? А небольшое сдвижение вот этих двух нисходящихся линий друг с другом, если я одни буду вести к центру, мы увидим, да, что почти ничего не изменилось. Хотя одна линия будет стоять, например, сильно вели, или правей второй. Иначе говоря, чем ближе к центру, тем более значимо малейшее да, там, изменение вот этого угла. Понятно, да? От этого происходит гораздо более тотальное влияние. Вот здесь, в принципе, да, вот та же самая, например, тем, почему очень хорошо работает психология. Потому что в том случае, если работать с базой, да, вот самой основой сути человека, малейшее изменение дает наибольшее последствия в реальной жизни клиента, чем ближе к сути, к основе вот к этой точке. Понимаете, да? Вот, ну, соответственно, вот в эзотерике та же херня, ну, потому что это общий закон, неважно, там, чем он используется. В психологии, эзотерике, я не знаю, математика. Чем ближе к сути, тем... Ну, то же самое с историей, да, там, соответственно, вовремя, там, не знаю, не расплодившаяся Ева, да, там убирает там, большое количество там, исторических фактов в современном мире. Ну, чем ближе к сути, да, тем больше охват последствий. Вот, Значит, ну что, по поводу, соответственно, и здесь получается, что историческая тема в Киевском кресте в том, что он описывает какую-то корневую ситуацию. И понимаете ли, какая штука, у многих людей мозги устроены таким образом, ну это если они непослушные мозги, сами, сами по себе мозги, вот, что как раз именно от этой центральной ситуации ум пытается клиента увести, умолчать ее. Потому что если что-то здесь изменится, то изменится вся жизнь. И поэтому вот, например, Андрюха даже два раза, по-моему, он группу наебывал невольно, потому что он что-то свое понял из моего описания Киевского креста. Он говорил о том, что кельский крест всегда рассказывает о слепой зоне, восприятии человека, о том, что в свою очередь человек не воспринимает как важное, значимое в своей жизни. На мое счастье нет, ну и на счастье я не знаю там этой вселенной. Иногда бывает так, что как раз та тема, над которой ты будешь все паришься, слышь, Машка, именно об этой теме, в свою очередь, и говорит теперешний Кельский Крест. Это понятно, нет? То есть это бывает, да, потому что, во-первых, мы можем быть осознанны и правда реально воспринимать ту территорию, да, на которой что-то очень важно, либо мы можем быть настолько сейчас в состоянии, да, когда эта область настолько привлекает наше внимание, Что тут, поди ее там в слепую зону убери. Вот, но в принципе, в общем, даже среди вас были те, которые смотрели на ситуацию кейского креста и говорили, как, и это правда важно. Я-то думала, что это вообще там где-то на периферии моей жизни. Понятно, нет. А это на самом деле сейчас самое, что не на есть центральная область. В связи с этим неудобство кейского креста, почему вот я, например, и не разрешаю по возможности настолько, насколько могу не разрешить, Киевский крест делает первое на себя, это потому, что вы над ним сидите и откровенно тупите, вы не понимаете, о какой области он говорит. Понимаете? Потому что эта область либо такая важная, что вы над ней сидите с трясущимися руками, ну, потому что она прямо сейчас активная, да, либо, соответственно, она находится за гранью восприятия, и тогда ваш ум делает все, чтобы вы не соображали, о чем идет речь. Понимаете, да? И тупить над кельским крестом вообще можно. Но при этом заряжать колоду, ну, понимаете, да, что колоду таким образом она говорит: "Как нахуй?" Что происходит? Да я тебе рассказываю, а ты меня не понимаешь. Ну как потом с ней работать? Понимаете, если она такая невыразимая становится, бедная. Она пытается выразить себя во время зарядки, да? А ты говоришь: "Не понимай, моя твоя не понимаю". Ну, конечно, колода плохо настраивается. Понятно? Поэтому вот здесь я бы не рисковала. Потом через месяц делайте себе там с удовольствием Кейский крест, если лень не будет. Да, и сидите тупите, о какой области он говорит, безопасно абсолютно. Ну, не во время заряжения. Вот. Понятно. То есть, ну, еще раз я говорю, конечно, бывают осознанные люди, которые и расклад Кейского креста поймут, но, понимаете, это еще и первый расклад на заряженной колоде. Поэтому вы еще карт пока не знаете. Да, вторая опасность, даже для осознанных. Сидеть и тупить, просто потому что нет привычки считать расклады. Поэтому да, вот три причины, почему лучше не делать это самостоятельно. Я считаю, что они достаточно веские. Благодарю. Вот, а, значит, и в связи с этим получается, что мы на еще и бедный этот расклад, начинаем познавать о чем он только вот через некоторое время. Значит, ну вот давайте смотрим внимательно на сам расклад. В центре вот этот крестик великолепный, это настоящее, то, что происходит прямо сейчас. Если там лежит, например, десятка мечей и башня, а клиент сидит, ну не знаю, вот в каком-нибудь, в каком-нибудь, ну в каком вот таком состоянии, например. Да. Это значит, что вот эта карта активизируется в течение суток. Не дошло еще. еще не дошло. А, иногда очень редко бывает так, что карта настоящего чуть-чуть отсрочена во времени. Понимаете, да? Я помню ситуацию, когда у меня здесь лежала попеса, я смотрела на благостную, расслабленную клиентку и понимала, что что-то не то. По мере того, как я ей гадала, она принялась реветь, понимаете, да, прямо на месте. Я помню, с кем-то из группы была десятка мечей в первой позиции, я смотрела и мне смотрели, говорят, как все в порядке, буквально там через пять минут стало понятно, что уже все не в порядке. Прямо на глазах. Вот у человека проявлялась десятка мечей, и было, очень как-то очень неприятно клиенту. Нет, сами понимаете. Вот, катарся сделал полезное. Вот, хорошо. Значит, понятно, то есть, ну, сверяйтесь. Иногда бывает, то есть не шейте клиенту то, да, что объективно очень сильное, мощное, а клиент при этом сидит в другом состоянии. Угу. То есть это настоящее. Третья позиция это основа ситуации. Это то, на чем ситуация зиждется. А понятнее будет эта позиция после того, как расскажу четвертую. Значит, вы когда пишете, вы пишете слева направо, правда ведь? Ну, берем и пишем. Да? Поэтому не составит труда запомнить, что слева прошлое, справа будущее. Этики. Да, вот. Значит. Итак, четвертая позиция у нас это карта прошлого, а это у нас карта будущего, да, слева направо. Прошлое. Вот что-то происходило в прошлом. Дальше клиент из этого, там, ну, от его, точнее, дальше в результате действий клиента получилась вот эта третья позиция, на которую взгромозилась настоящее. То есть основа ситуации это, скажем, вот если прошлое, карта прошлого, четвертая, позиция, это то, что само по себе происходило в жизни клиента, ну в смысле, вот просто вот происходило, то же происходило. И тогда еще это не было чаще всего вот этой центральной областью, да, там плюсации минусации кармы. Просто клиент так благодаря этому прошлому себя странно повел, что карма, соответственно, да, возрилась в эту область и сказала так, и в результате этого выдала некую провокацию Или же, соответственно, да, из-за этого ты даже без провокации, самообслуживанием занялся, да, и сам от этого начал там, блудить мозгами или еще чем-нибудь. И от этого получилась основа ситуации. То есть основа ситуации, да, это получается, что выжимка последствий, ну вот сухой остаток последствий того, как ты проработал это прошлое. И в связи с этим сухим остатком появилось вот такое настоящее. То есть из позиция тоже то события, но не все какие-нибудь попади, а только часть. Ну не знаю, да, как, например, представим себе, что там, например, меня спрашивают, ну не знаю, там, Вася спрашивает, как у тебя дела? Да, вот четвертая позиции он говорит, да нормально, там, и что-то рассказываю. И через, он говорит, так, понятно, а все-таки, а почему ты все-таки решила ехать в этот, я не знаю, куда там? Я ему говорю, да нормально, там были у Андрюхи выходные прошлой жизни, я там ездила, там, в, куда я, в отель ездила. Вот, и вдруг он, знаешь, так... А что ты в отель-то поехала? И ответ на этот вопрос, что это я в отель поехала, будет не таким же вольным, как просто рассказ, как у меня дела. Вот четвертая позиция, это просто как у меня дела. А здесь уже ответ на прицельный вопрос. Понимаете, да, то есть пространство из вот этой четвертой позиции, да, там уже прицелилось, да, я сказал, вот так. И в результате, да, дало некие обстоятельства в качестве результата. Первая, вторая позиция. Хорошо. Значит, пятая позиция, она как корона, наверху такая она, вот, вот такая вот. Вот, значит, пятая позиция, это в этом раскладе. Кельтского креста. То есть, есть вообще понятие кельтского блока, чтобы вам хорошо стало. То есть целая группа раскладов похожа на Кельтский крест. Это называется расклады Кельтского блока. Но мы сейчас проходим официальный Кельский крест. Значит, в официальном Кельском кресте это то, как клиент предполагает, будет будущее. Иначе говоря, это какая карта у нас получается? Субъективная. Это его планы на будущее. Ну, не планы, а как, знаете, вот я думаю, что это приведет к этому. Мысли, прогноз. Прогноз. Не обязательно мысли, это может быть предчувствие. Прогнозируем мы не только мыслями. Сейчас я тебя швырну сломастером, хоть я и не бродецкий. Вот, ты опять, я понимаю так, первый урок нового этапа, Игорь опять на всякий случай начинает меня уточнять. Вот, хорошо. Значит, ближайшее будущее – это то, что реально будет происходить через две недели. По окончании, вот, ну вот, это ближайшее будущее. Через две недели будет вот это. Значит, в том случае, если очень провокационные карты стоят в первой, второй позиции, ну, провокационные, да, там, например, там шоу, белая карта, восьмерка скипетров, ну, вот, да, там, восьмерка пентаклей, то есть влюбленные, да, вот карты, которые говорят, ну и как ты поступишь? В этом случае вот это ближайшее будущее уже сразу становится в скобочках. Это что значит? Что вот это, знаете, такой заброс, каузальный поток, что, происход, что быстрее всего будет происходить. Чем спокойней, стабильней карты первая, вторая, тем больше вариантов, что ближайшее будущее будет именно таким. И, в общем-то, да, здесь, если там, например, провокационные карты первая, вторая, да, а шестой, там куча позитива, это, знаешь, что быстрее всего похоже, что на эту провокацию ты ответишь как нужно. Ну, знаете, иногда бывают провокации для того, чтобы просто посмотреть, работает ли, все ли в порядке. А иногда бывает провокация, да, которая, ну, вот, скажем... Эм, Много шансов на то, что человек на эту провокацию, там, например, там, разревется. Да? Ну, вот и не, не об этом. Тогда, то есть понятно, что в этом случае человек не в порядке. В этом случае мы, например, с шестой позиции видим негативные карты. Тогда надо очень постараться. То есть мы здесь смотрим ближайшее будущее как тенденцию. В том случае, если карта провокативная. Если спокойные, то это не тенденция, а просто нормальное ближайшее будущее, которое тоже, конечно, тенденциозно, но которое хренушки сдвинешь за две недели, если оно тебе не нравится. Здесь идут опять субъективные карты, 7, 8, 9, что упрощает задачу. Седьмая позиция – подсознательные страхи клиента. Восьмая позиция – что о ситуации клиента думают окружающие. Это мнение референтной группы. Через это можно понять, как референтная группа поддерживает, не поддерживает, понимает, не понимает, созвучно, не созвучно. Понимаете, да, то есть в общем… И это, знаете, чему помогает? Понять, насколько клиент не одинок. То есть, если там, например, с ее окружающие говорят, да ты жиру бесишься, ну, вот, да, то понятно, что я тут подруге пожалуйста и говорю, ужас какой там, отдаем там за дом сейчас там деньги, а боюсь, что там они не дошли. Он говорит, ним твои проблемы. Говорит, деньги за дом, ха. Я без копейки сижу. Ну, понятно, да, то есть не поддерживает окружение в этом случае. Вот, девятая карта, желания клиента, подсознательные. Значит, с подсознанием, ну, вот имейте в виду, что вот седьмая, девятая пара, седьмая, ну, страхи, девятая желание. Поэтому клиент, в принципе, вот поэтому также можно померить, ну, это имеет смысл сделать, насколько клиент вообще, ну, вот осознан. И позитивно настроен. Потому что иначе вы можете наблюдать такую страшную историю. В седьмой позиции солнце, в девятой пятерка мечей. Говоришь, как? Боюсь того, что буду счастлив. Хочу того, чтобы все было плохо. Ну, потому что, да, там каким-то образом есть, например, там стремление занять самонаказанием, чувство вины какое-то, да, поэтому вот я уже хочу, чтобы я был наказан, потому что я этого достоин. Уже накажите меня и отъявитесь. Ну, например, да. И не дай бог сделайте мне хорошо и счастливо, да, потому что это, знаешь, что это не более чем отсрочка. По времени. Понятно, нет? То есть тогда в этом случае клиент находится в таком, ну, сильно подспудном негативе, и на это надо закладываться. Вот умный таролог первое, что делает, это вот эти две карты смотрит. Еще перед тем, как коммуницировать с клиентом. Потому что, соответственно, да, в этом случае, но ну, я бы сказала, что э, коммуникация все-таки несколько меняется. То есть, если я вижу, да, что клиент находится в фазе самонаказания, то понятно, что с ним нужно разговаривать, ну не знаю, там, как несколько иначе. Как иначе? Шаблон не дам. Да, просто, ну вот на это опираетесь, это имейте в виду. Вот, десятая позиция отдаленное будущее. Вот. Сколько? Значит, сколько – это особый вопрос после перерыва.